Проснулась утром от резвона будильника. Вставать опять никак не хотелось. Только теперь не от досыпания, как это было вчера, а от сладкой Ниги, которую испытала в кольце теплых и нежных рук Вячеслава. Он лежал рядом почти вплотную и изображал спящего. Хоть я и поняла, что он давно не спал, но рассекречивать его не стала. Себе дороже было. Ведь подозревала, что на работу тогда мне уже будет в скором времени не попасть поэтому предпочла скорее покинуть единственный предмет мебели в этой квартире, то есть его кровать, и поспешить в ванную комнату. За завтраком он ко мне присоединился. Мы пили кофе, ели бутерброды и молча посматривали друг на друга. Я всем своим видом изображала безразличие к происходящему, то есть без особых эмоций скользила взглядом по пустой кухне, не делая различий во внимании к раковине, плите и его застывшей столбом фигуре. Он же не было понятно, чему радовался. Привалился бедром к подставке под раковиной, отпивал глотками кофе из чашки, она же салатник, и если возникнет надобность, еще и тарелка для супа – чурился на солнечный свет и улыбался. «Может, заедем сегодня вечером в магазин и выберем какую-нибудь мебель? Что скажешь, Лизок? Это тебе самому надо решать. Мне и здесь всего два дня жить». Я соскочила с подоконника, на котором сидела, и направилась к раковине, чтобы сполоснуть за собой чашку с милыми совами по всей ее прозрачной поверхности. Пришлось немного потолкаться возле крана, чтобы отвоевать себе удобный доступ к воде, а потом уже направилась в ванную переодеваться для трудового дня. Все же думаю прокатиться до магазина. Где тут у вас в Москве мебель продают? Прокричал он ей из закрытой двери. Ты же не оставишь меня бесценного женского совета, дорогая. Вечером за тобой заеду, и. Ты же решил продавать эту квартиру. Разве нет? выпорхнула я из ванной, уже одетая в легкую блузку и белую юбку. Так зачем тогда ее обставлять, не понимаю я тебя? Прекрасно выглядишь, лизок, обвел меня взглядом пять из и давая мне проход. А с квартиры я еще не решил. И Маринка тот еще фрукт. Может, в два дня и не уложится со своим костиком. Так что, поедем выбирать мебель». И тут у меня зазвонил телефон. Это была мама. Сама не знала почему, но я очень разволновалась. А тут еще Славка навис над моим плечом, стараясь заглянуть в экран. Разговор получился так себе, а маме снова не понравился мой голос и настрой. Поэтому она и объявила, что постарается прилететь ко мне через четыре дня. После того, как в трубке зазвучал отбой, я еще с минуту стояла вся отрешенная действительности, не в силах понять, хорошо ли все для меня складывалось или не очень. Что случилось? – забеспокоился рядом со мной Тихомиров. «У всей вашей банды ровно четыре дня, чтобы оставить меня в покое и освободить из заточения, а также покинуть мою жилплощадь». «Какая еще банда? Ты о чем, Лизок? А что все-таки случилось?» «Мама с папой прилетают». «Вот», — помахала я перед его носом телефоном. «И что? Это же даже хорошо. Пора познакомиться с твоими родителями. Когда, говоришь, они прилетают?» «Тебя это не касается. Сама могу встретить своих родителей и знакомиться вам ни к чему. Не хватало еще и их впутать во всю эту историю». «Какая история? Какая банда? Ты о чем?» Я почувствовала, как начала заводиться. Нет, представьте, он еще изображал недоумение и полнейшую невинность. «Мои родители законопослушные и порядочные люди». «Отлично, значит, мы поладим». «Я тоже чту порядочность и...» «Да? А вот моему папе не придет в голову расхаживаться винтовка, лазить по крышам и...» «Так-так, начинаю понимать». Он смотрел на меня с тревожящим сомнением, непонятно так смотрел, и мне сделалось не по себе. Захотелось откусить свой язык, но, похоже, опоздала. «Так-так, а ну-ка, пойдем присядем. Твой папа кто по профессии?» «Строитель». «А я военный. Похоже, тебе совсем ничего обо мне не известно? «Это мое упущение». «Хорошо, исправим». «Может, не надо? Имею в виду, зачем мне много о тебе знать?» «Как раз наоборот. Конечно». «Как ты могла принимать решение, если ничего обо мне не знала? Но теперь мы во всем разберемся. Хочешь, ты станешь задавать вопросы, а я отвечать. Спрашивай, что тебя больше всего волнует». «Прямо так и спрашивать?» «Конечно, давай». Хорошо, попробую. Ты и сейчас военный? В отставке. Понятно. Я снова загрустила, так как была наслышана. чем занимаются частенько отставники. Что тебе понятно? Нет, зачем ты так на меня посмотрела? Ты дальше спрашивай. Зачем ты запихнул меня в воздуховод, а потом я еще открывала дверь и впускала Виктора в ту комнату? Это была совершенно идиотская история, Лизок. И лучше забыть совсем. Понятно. Теперь я уже не знала, куда деть от моиты ты глаза. Вот черт. Он начал мерить комнату шагами. «И правда, ерунда какая-то получается. Если на все посмотреть твоими глазами, то непонятно, как ты еще не сдала меня полиции, А ведь ты не заявила. Боялась, что сама была в чем-то замешана. Или за меня переживала? Скажи честно». «Если честно, то и то, и другое». «Ясно, это обнадеживает. Значит, у меня есть шанс. Надо только все тебе объяснить. Но в нашем случае все так перемешалось. Хорошее плохое, шутка и криминал» значит криминал все же был охнула я без этого не обошлось вспомни лихова а мы то есть я там крыша воздуховод это была глупая шутка «Мы с Витькой выкупили один важный документ, который мог бросить тень на дальнейшую судьбу нашей общей подружки, но она бы ни за что не согласилась с этим. Вот и надумали обставить все. В общем, все должно было быть в духе нашей циркачки. Участвовать в той шутке и инсценировке должна была Маринка. Ну а так как к тому времени ты уже заняла ее место...» «Не очень понятно, но обнадеживает, что за мной нет никакой вины перед законом». «Совершенно. Можешь быть спокойной». «Уже хочется порадоваться», – непроизвольно улыбнулась его словам. «Вот видишь, он сразу же отреагировал тем, что сел рядом и обнял меня за плечи. Может быть, ты не пойдешь сегодня на работу? А еще лучше, вообще возьмешь расчет?» «Ой, правда, мне же на работу надо. Скорее выезжаем». «Я согласен. Только мы же не договорили. Скажи, в чем ты меня подозревала?» Продолжать разговор пришлось уже на ходу. Я мчалась к лифту, а Тихомиров меня догонял. Думала, что ты бандит. Так прямо ему и сказала, когда жала кнопку первого этажа. Ничего себе. Сам был виноват, между прочим. Наверное. А теперь ты что обо мне думаешь? Поспешил он открыть передо мной стеклянные двери парадного, чтобы я не угодила в них головой по причине моей спешки и невнимательности. Что ты вполне симпатичный парень. Я рассчитывал на больше но пока и это сойдет. Садись рядом. Открыла мне переднюю пассажирскую дверь. Как думаешь, я успею на работу? Мы постараемся. На школьный двор мы прибыли почти вовремя, а весь рабочий день в целом прошел обыкновенно. В конце на пороге моего класса нарисовалась Сонька. Она поглядывала с вопросом, о котором я никак не могла догадаться. Долго ее мы это не выдержала, оттого и спросила в конце концов, что ей от меня надо было. «Очень мне интересно, кто сегодня за тобой пожалует. Открой секрет, ведь что не день, то сюрприз. И мужики высший сорт. Где ты их насобирала, этих своих друзей? Места надо знать». «Нет, правда, сегодня кого следует ждать». «Ну, не знаю, хотя, если объявился Вячеслав, то, скорее всего, больше уже никого не будет. Этот по всему всех теперь распугает. Характер, знаешь ли, у человека такой. Если вцепится в кого, то уж не отстанет». «Что ты говоришь? А в кого он вцепился? Не подскажешь? А то я не очень поняла. У тебя вроде любовь с Костиком. Потом объявился Павел. С этим не сразу все ясно было. Он только на тебя и смотрел. А за ним появился еще Вячеслав. Он вел себя игры. А знаков внимания мне припал, наверное, больше, чем тебе. А? Как считаешь? А как же Михаил? Возмущение во мне вскипело с огромной скоростью. Даже не ожидала от себя такого. Только недавно ты меня благодарила за знакомство с ним. А теперь? Что же произошло? Что, Михаил? Он мне очень симпатичен. Но ты только что сказала, что Вячеслав может в кого вцепиться. В общем, я бы не возражала, если бы в меня. Ты не будешь против этого, раз у тебя есть Костик? «Сама понимаешь, что мое мнение здесь ничего не решает. Я понимаю это так, что ты, в общем-то, и не против». Сделала она скоропалительный вывод, совершенно игнорируя мой неласковый взгляд из-под бровей. «А сегодня он может приехать?» «Хоть бы приехал». Схватив сумку, я припустила на выход. Смотреть на светящуюся от предвкушения встречи Соньку не было никаких сил. Поэтому на ступени перед входными дверями я вылетела, как камень, пущенный из прощи. «Смотри-ка!» — Костик пожаловал, услышала за плечами ее запыхавшийся голос. «Перед нами и правда стоял Константин, опирался на забор и глаз не сводил с нас с подругой. Что с этим было делать, я не знала». «Лиза, Соня, привет!» «О, Костик!» Сверхмера радовалась его появлению моя подруга. Какими судьбами? Очень надо поговорить. С Лизой. Он косился на меня как-то по-особенному. Мне показалось, или ему и правда было неловко. В голову сразу пришла мысль, что если Маринка уже сказала о нашем сходстве. Додумать не успела. За спиной, как из-под земли, вырос Тихомиров. «Привет, компании. Соня, Лиза. А это у нас кто? Познакомьте нас, девочки». «Это Константин». «Соньке больше всех было надо». Моментально влезла в разговор, но при этом глаз не спускала со Славки. И так и получилось. От счастья снова его наблюдать. «Лизин парень». «Так-так, Лизин парень. Интересно. А Вы, наверное, Вячеслав?» обратился к нему Костик. «Мне Марина про вас рассказала». «Точно. Выходило, что он уже был в курсе нашего с ней сходства». «Это хорошо, что рассказала. Давай отойдем. А вы, девочки, идите пока в машину. Она вон там стоит, и дверь не закрыта. Усаживайтесь с удобствами». Я немного медлила, поэтому Сонька принялась тянуть меня за ремешок сумки, чтобы следовала за ней. Она же чуть не в припрыжку стремилась сразу исполнять распоряжение Тихомирова. «Ты не знаешь, о чем они могут говорить?» Вытянула подруга шею, чтобы можно было видеть беседующих мужчин из раскрытой двери автомобиля. «Понятия не имею. Я в этот момент косилась на Соньку и искренне желала, чтобы ее сейчас здесь не было бы. Что-то я волнуюсь. За Вячеслава, а за своего Костика ты сама волнуйся». В машине мы просидели минут десять. Потом к нам подошел Тихомиров и занял водительское место. Константин только попрощался с нами и сразу же скрылся в направлении моего дома. Я предполагала, что там его ждала Марина, именно к ней он и спешил». «Куда это твой Костик пошел? Почему ты его не позвала?» — недоумевала Сонька, вертясь на сиденье. Мне не хотелось ей отвечать, поэтому молчала. А у нее находились все новые и новые вопросы ко мне. Только тогда я замолчала, когда машина тронулась с места и поползла в сторону проспекта. «Куда едем?» — переключилась она на Вячеслава. «Тебе домой?» — посмотрела на нее Славка через зеркало заднего вида. «Я правильно запомнил дорогу?» «Да». Только она и сказала, но по голосу стало понятно, что расстроилась. «Когда мы остались с ним одни, Он принялся мне пересказывать разговор с Константином. Там еще ничего не было понятно. Радовало одно, что все встало на свои места. Теперь уже я окончательно и для всех действующих лиц нашей странной истории стала Елизаветой, а Марина теперь играла только свою роль. Константин в себя совершенно еще не пришел. Ему только предстояло все осмыслить и принять решение. Чтобы окончательно во всем разобраться, попросил нас о новой встрече. Он зовет в эту субботу к себе на дачу меня и их двое. Маринка тоже просит нас не отказываться и дать ей шанс наладить новые отношения с любимым. Что скажешь? У тебя ведь выходной? Поедем или нет?» «Я ей не враг. Наверное, надо поехать, как считаешь?» «Тогда так и решим. Завтра встречаемся на его даче. Адрес он мне дал. Рано утром и отправимся. А сейчас давай все же в мебельный. Нет сил завтракать стоя, как считаешь?»